Эпилог шаман. Маша выходит ко мне в легком кремовом платье. Талию подчеркивает тонкий белый ремешок, а по голени не переплетается шелковая лента босоножек. На шее ожерелье из мелкого перламутрового жемчуга. Из него же на запястье изящный браслет, а в ушках маленькие сережки. Уложенные волосы вьются крупными кольцами. Жена смотрит на меня чистым взглядом, приоткрыв блестящие губы. А я растерялся от такой красоты — стою как дурак рот открываю закрываю и не могу налюбоваться она из бедовой девчонки по щелчку пальцев превратилась в изящную совсем молодую женщину плохо маша неправильно понимает мое молчание с ума сошла отмираю и подхожу к ней аккуратно кладу ладони на талию, чтобы не помять платья прекрасная склонившись трус кончиком носа ее поцеловать хочется блестящие губы так и манят к ним прикоснуться «Может, никуда не пойдем?» «Макс обидится». «Согласен. Надо его женить уже, а то он без нас до ЗАГСа не дойдет». «Точно!» — смеется жена. Клацая когтями по полу, к нам выходит Буся. Скосив на него взгляд, давлюсь смехом. Наш рыжий друг нервно дергает ушами, словно тоже ожидая одобрения. «Машка, ты что с ним сделала?» Не сдержавшись, все же смеюсь я. «Нарядила. Он тоже должен быть красивым в такой день». Надувшись, заявляет она. На бусе комбинезон, имитирующий белую рубашку, пиджак и брюки. А на ошейнике имеется настоящая бабочка, тоже маленькая. Пес явно не в большом восторге от такого наряда, но стойко терпит и смотрит на меня глазами бусинами. «Понимаю, брат», — подмигиваю ему. «Я тоже больше люблю джинсы и футболки». «Но я отмазался от пиджака», — говорю тише. «Эй!» — Маша недовольно толкает меня в плечо, обтянута белой рубашкой. «Лучше скажи, что ему идет». «Ему идет». «Повторяю за ней». «А нам пора ехать, иначе твой брат рискует опоздать на собственную свадьбу». «Берем Бусю на поводок и спускаемся к машине». «Маша садится вперед, расправляет складочки на платье и кладет руки на колени, удерживая спину ровно». «Такая забавная куколка. И да, все-таки еще не совсем женщина. Но мы со временем это поправим». а пока буду кайфовать от ее непосредственности и искренности. Этого слишком мало в нашем мире. Довожу жену с Бусей до дома Марьянина. Она поднимается к Иве и остальным девочкам, а я еду на съемную квартиру к другу. На сутки они с невестой разъехали, чтобы настроиться на этот важный и сложный для них обоих шаг. А собираться вот так перед поездкой в ЗАГС становится доброй традицией. Кажется, еще недавно мы женили Дениса Морозова, теперь женат я и Макса скоро окольцуем. «Будет у нас отдел женатиков». Дверь у парней не заперта. С порога слышится громкий гогот и чувствуется запах вискаря. Прохожу к ним, здороваюсь. Мне тут же толкают в руку наполненный до краев стакан. Макс в расстегнутых брюках без рубашки развалился в кресле. Чокаемся с ним. «Поздравляю, братишка. Тихо говорю другу детства». «Я рад, что ты рядом в этот день». Также тихо отвечает Марьянин. «Братишка». «А вот и я». К нам в комнату заваливается Ян. В каждой руке у друга МЧСника по бутылке отменного шампанского. Парни радостно голдят, хлопают его по плечам с обеих сторон. Мы стебемся друг над другом, вспоминаем разное сослужба из нашего совместного с Максом детства. Атмосфера немного пьяная и очень веселая. «Парни, парни, помните, как шаман реально ритуал на крови проводил?» — вспоминает Денис. «Мля, я такое никогда не забуду!» «Мы того деревенского мужика еле откачали», — поддерживает Илья. «Думали, там и останется в лесу». «А я не знаю эту историю». Ян прислоняется бедрами к столу и засовывает руки в карманы. «Да», — отмахиваюсь я, — «ничего интересного. Мне потом за это по карме прилетело». Тоже вспоминаю тот случай. «Рассказывай уже», — просит Ян. «Пусть лучше, Макс. Нахожу свободное место и сажусь, делав глоток виски». «В общем, — начинает Марьянин, — было это зимой, отдел наш закрывали на несколько дней. Там только дежурные оставались, и мы решили всей вот этой шоблой, обводят взглядом присутствующих, укрепить дружбу и корпоративный дух поездка в лес на шашлыки. Взяли мясо, бухла, последнего, как ты понимаешь, больше. Зимаш, дубак, и погнали. Шам еще какой-то своей хрени с собой набрал. Я уж не помню, зачем Шам... Я тоже не помню, улыбаюсь. А, да просто вам показать хотел. Я ж тогда из поездки вернулся. У меня отпуск на зиму попадал. Точно вспомнил. Макс хлопает ладони по подлокотнику. Так вот, поехали мы за город. Ничто не предвещало приключений. Но опера без них не могут. Как и мы, посмеивается Ян. Да уж, в общем, все начиналось как обычно. Поляна, лес, костер, мясо, гитара с замерзшими пальцами и коньячок. Потом водочка, потому что задницы начали замерзать. Потом мясо закончилось, и начались приключения. Шаман с Дэном пешком поперлись в ближайшую деревню в поисках еды. Перепугали там половину живности, купили у какой-то бабушки кур. В магазин зайти был нельзя. В магазин это неинтересно, ржет Денис. И не так, экологично», — улыбаясь, я вспоминаю тот день. Угу, кивает Макс. Не, в магазин они все же зашли. Притащили с собой этих кур, мазик и какие-то специи. «Куры живые?» — округляет глаза Ян. «Да, блядь, ты представь себе эту картину. Выходят два мента из леса, а у них в мешке что-то шевелится и кудахчет. И рожи довольная, что пиздец. Добытчики хреновы. Но мы пока их ждали, успели хорошо приложиться. Все уже было нипочем. Начали разделывать кур. И тут кто-то докопался до шамана». «Я!» — подает голос Илья. «Прикинь, я это помню!» «Страшный ты человек! Как с тобой пить?» — ухмыляется Макс. «А чего докопались-то?» — любопытно Яну. «Так он же шаман, чтобы его...» — косится на меня Илюха. «Мы слышали, что он знает всякие ритуалы на крови. У нас живые куры!» «Ох, мля!» — шлепает себя по лбу Ян. «Да-да, пьяный шаман — это вообще страшный зверь!» — улыбится Денис. Там как раз вход пошли шаманская маска, бубен, какие-то чаши, с которой он с собой привез. И вот представь себе новую картину. А вновь подключается Марьянин. Поляна, покрытая белым снегом, на ней выложен круг из камней и веток, горит костер. Вот это пошатывающееся от бухла тела в страшной маске с торчащими во все стороны перьями сидит в лютой позе. А-ля-ек. Перед ним эти чаши дымятся и звенят, а на снегу свежая кровь. Он что-то там бормочет себе под нос. И в этот момент на поляну выскакивает деревенский мужик. Видит нас, шамана в пьяном трансе, и как, хлопнется в обморок. «Пиздец, я бы от такого тоже посидел», — улыбается Ян. «А мы протрезвели, махом, думали, дед сердечный приступ словил, но вроде откачали и даже домой проводили. Там ему дочка скорую вызвала. А ты потом с ней переспал, припоминая другу». «Я снимал стресс!» — криво усмехается Марьянин. «Невесте только моей не говори!» «Так это когда было?» — хмыкает Илья. «Все, что было до нее, пусть останется только у меня вот здесь!» Макс стучит двумя пальцами по виску. «Какой то оказывается, жуткий шаман!» — не прекращает улыбаться Ян. «Я добрый и милый, если меня не злить!» — подмигивая ему. «Собираемся и всей толпой спускаемся к машинам. Сегодня за рулем не мы, и это кайф!» «А что там с Шам, «Когда рассаживаемся, ко мне поворачивается наш любопытный МЧСник». «Да нельзя такими вещами по приколу заниматься. Духи злятся, наказывают. Я той же зимой чуть с моста на своей машине не слетел. Прямо над рекой завис, думал, не успеет вытащить». «Жесть!» — Ян проводит ладони по волосам. «С нашей и вашей работы опасно быть несуеверным», — подмигиваю ему. «Это точно. А ты не хочешь к нам?» неожиданно предлагает Ян. «Постоянная движуха, выезды на природу, купание в ледяных водоемах абсолютно бесплатно», рассказывает голосом опытного экскурсовода. Мм, как заманчиво, я подумаю». «Мы до самого ЗАГСа обсуждаем приколы то наши, оперские, то их». «Встречаем девчонок у того же здания, где недавно женили Дениса». «Желаем Максу и Иве легкой дороги в их новую семейную жизнь и заходим в зал для регистрации». Марьянины ставят подписи, целуются и дают указание двигаться по новому маршруту, в ресторан. Но поздравлявшись, пересаживаемся. Девочки поближе друг к другу, а мы с парнями двигаемся к Максу. «Отец не звонил?» — спрашиваю у него. «И не писал, и даже почтового голубя не выслал», — хмыкает друг. «Хреново!» «Похрен!» — отмахивается Марьянин, едва не уронив рюмку себе на брюки. «Все равно...» Оздыхаю я, но не договариваю. Вот именно, Дан, все равно. Финалит этот разговор Макс. Да и не до свадьбы единственного сына ему сейчас. Папочку с поста сняли. Проводится служебное расследование. Часть видосов с Машкиного выступления все же просочилась в сеть. Я специально не дал команду на зачистку. Хочу, чтобы генерал утонул наверняка. Вот такой я мудак, брат, зато честный. Знаю, хлопаю его по плечу. Медленно попивая хороший алкоголь и закусывая отменным мясом, смотрим, как отжигают на танцполе наши девчонки, и душа радуется. Все счастливые, все улыбаются, только Ян постоянно смотрит на телефон. «Народ, царян, мне надо бежать!» — протягивает руки всем по очереди. «Куда так срочно?» — лениво тянет Макс, спуская воздух струю дыма и провокационно усмехаясь. «Да там личная», — отмахивается Ян, — «а физиономия довольная и хитрая. Замутил недавно с одной. До сих пор сияет, как начищенный медный таз. Но не все там так просто. «Ну давай!» Давимся мы с Максом смехом. «Удачи на личном! А то можем пару уроков дать неучу!» «Придурки!» Ржет Ян и почти сразу испаряется. Вечер продолжается. Бокалы пустеют и наливаются снова. Клубняк сменяется спокойной композицией, танцпол пустеет. Но ненадолго. Ирина умудряется Стаса вытащить на медляк, а я поднимаюсь и подхватываю Машку. Макс обнимает жену и кружит ее по залу. Все парни со своими половинками. Кто целуется, кто разговаривает, кто просто танцует. Буся путается у всех под ногами, видимо, решив к нам присоединиться. Маша поднимает его на руки и зажимает между нами. — Я такая счастливая! — шепчет она, косясь на старшего брата. — Я хочу, чтобы ты кое-что знал. немного напрягайся от такого вступления дан я всегда буду бороться за нас вместе с тобой моя девочка выдыхая ей в губы жена напоминает маша жена склоняясь чтобы поцеловать и в самый ответственный момент заскулив мои губы облизывает наш рыжий кошмар буся хором выкрикиваем мы смотрим друг на друга на изумленного пса прижавшего уши и смеемся